Выслушав вице-консула, Цурумаки почесал переносицу. Судя по гримасе, сенсационное известие его не столько поразило, сколько озадачило. Он выругался по-японски и стал жаловаться. «Ох, шатя-аристократы! Живет под моей крышей, занимает целый флигель. Плачу ему пенсию, пять тысяч в месяц за все мало. Да знаю я, знаю, что он секретами и сплетнями приторговывает, сам иногда пользуюсь, за отдельную плату, но это уже слишком» видно князек совсем в долгах увяз а <рых> скорбно вздохнул толстяк не будь моим а надзином его покойный отец выгнал бы к черт это ведь он к моему сейфу подбирается Ираст петрович был поражен такой флегматичностью меня восхищает как японцы относятся к долгу благодарности но по моему всему есть свои границы — Ничего, — махнул Дон своей вересковой трубкой. — Сейф ему все равно не открыть. Для этого ключ нужен. А ключ вот он. Всегда при мне. Он достал из-за ворота у рубашки цепочку, на которой висела маленькая золотая роза с шипастым стебельком. — Красивая вещица. Берешь за бутончик, вставляешь — шипы попадают в бороздки. Вот он, волшебный сезам к моей пещерке Аладдина. Сурмаки поцеловал ключик и засунул его обратно. — Не царапает? — спросил Фандорин. Я про шипы. — Царапает еще как. Но это боль такого свойства, что от нее лишь слаще живется, — подмигнул миллионщик. — Напоминает о блестящих камушках, о золотых слиточках, можно и потерпеть. — Вы держите золото и драгоценности дома? Ну зачем? Ведь есть банковские хранилища. Хозяин заулыбался. На круглых щеках появились ямочки. — Знаю, у меня и собственный банк есть, с отличными бронированными подвалами. Но мы, пауки-кровососы, предпочитаем не выпускать добычу из своей паутины. — чего наилучшего, фандоринсан Спасибо за любопытную информацию. Титулярный советник откланялся, чувствуя себя несколько уязвленным. Хотел быть спасителем, а вместо этого угодил всего лишь в информаторы. Но вышел наружу, посмотрел в сторону павильона, парившего над черной гладью пруда, и ощутил такой острый, такой всеохватный прилив счастья, что ерундовое огорчение немедленно забылось. Однако натянутая тетива звенела не только блаженством и не все пущенные ею стрелы устремлялись в звездное небо. Некая мучительная нотка, некая ядовитая игла отравляла счастье Ираста Петровича. Ночью ему было недостраданий, потому что любовь живет только тем, что здесь и сейчас. Но вдали от Уюми в одиночестве Фандорин думал лишь об одном. В первое же свидание, целуя Уюми в прелестно оттопыренное ушко, он вдруг уловил легчайший запах табака. Трубочного, английского. Отодвинулся, хотел задать вопрос и не задал. Зачем? Чтоб она солгала? чтобы ответила нет-нет, между мной и ним все кончено? Или чтобы сказала правду и сделала их дальнейшие встречи невозможными? Потом мучился от собственного малодушия. Днем приготовил целую речь. Собирался сказать, что так больше продолжаться не может, что это глупо, жестоко, противоестественно, наконец, унизительно. Она обязана уйти от булкокса раз навсегда. Раз или два пытался затеять этот разговор, но у Юми твердила лишь, — Ты не понимаешь, ни о чем меня не спрашивай, я не могу говорить тебе правду, лгать не хочется. Потом пускала в ход руки, губы, и он сдавался. Забывал обо всем на свете, чтобы на завтра вновь терзаться обидой и ревностью. Консул Доронин, несомненно, видел, что с его помощником происходит нечто из ряда вон выходящее, но с расспросами не лез. Бедный Всеволод Витальевич пребывал в уверенности, что Фондорин по ночам ведет расследование, и держал данное слово, не вмешивался. из этого титулярного советника по временам мучила совесть. Но гораздо меньше, чем воспоминания о запахе английского табака. «На шестую ночь...» она же вторая, проведенная в павильоне безлюбимой, страдания вице-консула достигли апогея. Строго-настрого запретив себе думать о причине, по которой Юми не смогла нынче прийти, Раст Петрович призвал на помощь логику. Есть трудная задача. Нужно найти решение. Уж казалось бы, что может быть проще для приверженца аналитической теории. И что же? Решение немедленно нашлось. Да такое простое, такое очевидное, что Фандорин поразился собственной слепоте. Еле дождался вечера, явился в павильон раньше обычного, и как только заслышал приближающиеся шаги о Юме, сразу кинулся ей навстречу. «Я бы болван!» — воскликнул Эраст Петрович, беря ее за руки. «Тебе нечего бояться Булкукса. Мы поженимся. Ты станешь женой российского подданного, и этот человек не сможет тебе ничего сделать». Предложение руки и сердца было встречено неожиданным образом. о Юми расхохоталась, будто услышала, хоть и не очень умную, но ужасно смешную шутку. Поцеловала титулярного советника в нос. — Глупости. Мы не можем стать мужем и женой. — Но п почему? — Из-за того, что я дипломат? Ну, — Так я подам в отставку. — Из-за того, что ты боишься булкукса Я вызову его на дуэль и убью. Или если... Если тебе его жалко, просто уедем отсюда. — Дело не в этом. Терпеливо, словно ребенку, сказала она. — Совсем не в этом. — А в чем же? — Посмотри, какая у тебя левая бровь. Она идет полукругом, вот так. И сверху, вот здесь, наметилась маленькая морщинка. Ее пока не видно, но лет через пять она проступит. — При чем здесь морщинка? — таял Эраст Петрович от ее прикосновений. — Она говорит о том, что тебя будет любить очень много женщин. А это мне вряд ли понравится. И еще вот этот чуть опущенный уголок рта. Он свидетельствует о том, что в следующий раз ты женишься не раньше шестидесяти. Не смейся надо мной, ведь я серьезно. Мы с тобой поженимся и уедем. Хочешь, уедем в Америку? Или в Новую Зеландию? Локстон был там. Он говорит, что это самое красивое место на Земле. И я серьезно. Уйоми взяла его руку, провела по своему виску. — Чувствуешь, где проходит жилка? — На сум с четвертью от края глаза. Это значит, что я никогда не выйду замуж. — А еще у меня есть родинка вот здесь. Она раздвинула края кимоно, обнажив грудь. — Да, я знаю. — И что она означает, согласно науке Нинсо? — спросил Фандорин, и, не удержавшись, Наклонился поцеловать родинку под ключицей. — Этого я тебе сказать не могу, но, пожалуйста, больше не говори со мной ни о женитьбе, ни об Алджи. В ее глазах уже не было улыбки, в них мелькнула строгая и грустная тень. И Раст Петрович не знал, что задело его больше — Алджи, твердость отказа или нарочитая смехотворность приведенных резонов. Она превратила меня в недоумка, в молокососа, пронеслось в голове у Фандорина. Он вспомнил, когда Веча Доронин сказал: "Что с вами творится, душа моя? Свежиете и юнеете прямо на глазах. Когда приехали, смотрелись лет на 30, а теперь вполне выглядите на свои 22, даже с седыми височками. Японский климат и опасные приключения вам явно на пользу". Быстро, почти скороговоркой, чтобы не дать себя опомниться, он выпалил: «Раз так, больше мы встречаться не будем, до тех пор, пока ты с ним не расстанешься!» Сказал и закусил губу, чтобы немедленно не забрать свои слова обратно. Она молча смотрела ему в глаза. Поняв, что больше ничего не услышит, опустила голову. Натянула приспущенное кимоно на плечи, медленно вышла. Фандорин ее не остановил, не окликнул, даже не посмотрел вслед. В себя пришел от боли в ладонях. Поднес руки к глазам, не понимая, еще уставился на капельки крови и не сразу догадался, что это след ногтей. «Ну, вот и все», — сказал себе титулярный советник. «Лучше так, чем сделаться совершенным ничтожеством. Прощай. Сон золотой». И накаркал. Сон действительно его оставил. Вернувшись домой, Раст Петрович разделся, лег в постель, но уснуть не смог. Лежал на боку, смотрел в стену. Ее сначала было почти не видно, лишь что-то неясно сереющее сквозь мрак. Потом, с приближением рассвета, стена стала белеть, на ней проступили смутные разводы, вот они сфокусировались в бутончике роз, ну а затем в окно заглянуло солнце, и нарисованные цветы вспыхнули позолотой Нужно было вставать. раз Петрович решил жить так как если бы в мире все было устроено осмысленным и спокойным образом. Только этим можно противостоять клубящемуся в душе хаосу. Сделал всегдашнюю гиревую экзорцицию и дыхательную гимнастику, получился у массы сбивать ногой катушку ниток с кроватной стойки, причем довольно чувствительно зашиб ступню, и физические упражнения и боль были к месту, способствовали волевой концентрации. Фандорин чувствовал, что он на правильном пути. Переоделся в полосатое трико, отправился на обычную утреннюю пробежку, до парка и потом 20 витков по аллее вокруг крикетной площадки. Соседи по банду, по большей части англосаксы и американцы, успели привыкнуть к причудам русского вице-консула и, завидев ритмично отмахивающую локтями полосатую фигуру, лишь приветственно приподнимали шляпы. И Рост Петрович кивал и бежал себе дальше, сосредоточенно считая выдохи. Сегодня век давался ему тяжелее обычного. Дыхание никак не желало обретать размеренность. Упрямо стиснув зубы, титулярный советник прибавил скорости. 8, 9, 320, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 330, 1, 2, 3, 4. На крикетной площадке, несмотря на ранний час, уже играли. Команда атлетического клуба готовилась к состязаниям на Кубок Японии. Спортсмены... Поочередно посылали мяч в викет, а потом стримглав внеслись на противоположную сторону. Обижать Поле Фандурину не удалось. На середине первого же круга вице-консула окликнули. В густых кустах стоял инспектор Асагава, бледный, осунувшийся, с лихорадочно горящими глазами, то есть, собственно, очень похожий на Эраста Петровича. Тот оглянулся, не смотрит ли кто. Вроде бы нет. Игроки увлечены тренировкой, а больше в парке никого не было. Титулярный советник нырнул в заросли акации.